Часть вторая. Глава первая. Радио, несмотря на все старания ученых и восторги энтузиастов, было и оставалось лишь капризной игрушкой, зависящей от своенравного светила. В иные дни можно было услышать и местные станции, всякий маломальский уважающий себя город стремился все-таки обзавестись радиостанцией, и дальней, даже с рыжих земель, из трёх от военных шифромашин и певучие сигналы спутников, транслирующих вниз развертку своих фотокамер и данные приборов. Однако в хорошей семье на радиоприёмник не полагались, а выписывали две-три газеты, а то и пару толстых разноцветных журналов. Но они ушли от города слишком далеко, и даже если бы нашёлся самоотверженный почтальон, не собирались никому открывать своё убежище. Из отслуживших своё повозок Ян и Адиан построили дом. Не слишком большой, пока не слишком теплый, но это была лишь основа. Дом стоял в роще Царешника, среди деревьев достаточно старых и крепких, чтобы этому месту в предгорьях можно было доверять. Ни оползни, ни сели здесь не случалось уже давно. Рядом был ручей. Два невысоких горных отрога прикрывали дом от ветров. Не долина, а ложбина, открытая с обращенной вниз стороны. По вечерам из окон Ян хотел, чтобы окна обязательно были, и привез три рамы с двойными стеклами. Были даже видны огни города, где они прожили это лето. Пока была готова общая комната и две маленькие спальни, Ян прямо спросил подростков, собираются ли те спать вместе. Парень вопросительно посмотрел на девочку, та смутилась, но кивнула. Они еще не вошли в возраст Гона, но это должно было случиться не позже следующей весны. Может быть, им потребуется несколько уроков, может быть, они все сделают сами. Ян с Адиан решили быть деликатными и не предлагать помощь первыми. Радиоприемник стоял в общей комнате. Ян вначале вывел антенну на крышу, потом протянул провод между деревьями. Он не был радиотехником, но понимал достаточно, чтобы за вечер возни с антенной и усилителем настроить довольно качественный прием. Маленький генератор с ножным приводом не позволял рассчитывать на электрическое освещение. Это они все понимали. Но вот для работы радиоприемника его хватало. Мысленный Ян отметил, что если зима пройдет спокойно и им удастся, он, впрочем, не совсем понимал, как именно заработать весной и летом какие-то деньги, то надо будет купить ветрогенератор. Тогда у них будет и электрический свет. А пока у них был только приемник. День проходил в работе на полях. Они расчищали участки под посевы, которые сделают весной, выравнивали почву, нарезая ее террасами, потом укрепляли дом, обкладывали тонкие дощатые стены камнями и глиной, покрывали крышу слоями дерна. Собирали последние, пожухшие от холода травы. Может настать день, когда они будут рады и такой пище. Заготавливали дерево для печки, зима будет холодной. Потом вечером, экономно помывшись нагретой на печке водой, Садились в общей комнате, и Ян настраивал радиоприемник. Чаще всего они слушали городскую станцию. Ее и слышно было лучше, и язык понимали все. Иногда, если солнце было спокойным, настраивались на радиостанцию Рыжих из ближайшего приграничного города. Адян прекрасно знал их язык. Рыж, как и следовало ожидать, тоже. Ян понимал с пятого на десятый, но общий смысл улавливал. Откровенно скучала лишь Лан. Несмотря на занятия с Аден, язык соседей ей давался плохо. Новости не радовали. Крылья ангела остановили войну, а не принесли мир. Лидеры двух стран снова сыпали завуалированными угрозами, перемежая их заверениями в миролюбии. Эксперты и философы пространно рассуждали о неизбежности конфликта. Но хуже всего... Было то, что Ян и Адиан постоянно ловили в новостях и обмолвках признаки надвигающейся войны. Целый ряд продуктов перевели в нормированные списки. Государство временно привлекли к неотложным работам тяжелые грузовики вместе с водителями. При этом как у черных, так и у рыжих власти осыпали народ обещаниями грядущих радостей. Повышением минимальных зарплат, введением пенсий по старости, прокладкой новых дорог строительством космической станции и развитием науки. Вот только все эти блага отодвигались куда-то в будущее. Через три года, через два, через год. Ян и Адиан переглядывались в смутном вечернем полумраке, который разгоняло лишь пламя в печке до красноватой отблески радиоламп. Им не надо было ничего говорить друг другу. Они все понимали. Так много благ народу обещают лишь в том случае, когда не собираются ничего выполнять. Пожар войны сожжет все обещания. Однажды ночью, лежа без сна и слушая дыхание аден, Ян подумал, что больше не мечтает о том, чтобы война не случилась. Он никогда не любил мечтать о совсем уж несбыточном. Теперь он мечтал лишь о том, чтобы война не началась зимою. А еще лучше, чтобы вообще никогда не начиналось. Мечтал и понимал, что это тоже близко к невозможному. Разумные неворы называли последнюю планету своей системы без затей. Крайняя. Не последняя, а именно крайняя. Поскольку допускали существование еще не открытых, но достойных зачисления в ряды планет, а не планетоидов и астероидов. У кис, насколько было известно Безилу, все названия были описательными. Огненная, желанная, ласковая, родная, ледянистая. Первые пять планет системы были пригодны для жизни. Желанная была родиной гуманоидов, а родная — материнским миром кис. Позже, впрочем, кисы стали называть желанную просто землей, как и обитавшие там люди. Конечно, можно было поспорить, вполне ли соответствует слово кехгар, означающая плотная плодородная почва, пригодная для передвижения по ней, постройки дома или организации захоронения, человеческому обозначению родной планеты. Видимо, кисы предположили, что слово «желанное» несет в себе агрессивный, угрожающий оттенок. Еще четыре внешние планеты тоже носили имена, данные кисами. Снежная, застывшая, мертвая и крайняя. Ни на одной из них жизни не было. Снежную и впрямь покрывали сугробы из азота. Застывшая была скалистым шаром меньше человеческой луны, не удержавшим атмосферу. Мертвая, довольно крупная, с разряженной атмосферой из ядовитых газов. Можно было поразиться точности древних названий. Ну а крайняя напоминала Плутон, некогда числившийся девятой планетой Солнечной системы. Как и Плутон, она была серовато-коричневым шаром из замерзших газов и каменистых обломков. Обращенная к светилу и внутренним планетам одной стороной, Крайне служило надежным щитом для станции наблюдения РАКС. Когда-то крайнюю посетила пара автоматических станций, одна даже взяла образцы грунта, после чего, убедившись, что планета бедна и скучна, люди и кисы оставили ее в покое. Их система была настолько роскошна, что еще один комок льда и грязи на окраине никого не интересовал. Пожалуй, Безилл в силу своей узкой квалификации знал о крайней даже больше, чем неврские ученые. Станция РАКС оказалась неожиданно большой — сотню метров в диаметре и почти 200 в длину. Похожая по форме на вытянутый волчок, станция медленно вращалась на высоте с полсотни километров над теневой стороной крайней. Безилл недовольно задумался, к чему это вращение — Гравитация на станции наверняка создавалась генератором гравитационного поля, а не примитивными способами вроде центробежной силы. Стабилизировать станцию в пространстве можно было иными способами. По сути, вращение было даже вредно, сбивало настройку приборов связи и наблюдения, создавало паразитные кинетические возмущения. Бессмысленно была и изящная форма станции, бессмысленное излишество для безатмосферного пространства. И многочисленные выступы и узоры на поверхности, слишком красивые для функциональных деталей, выглядящие исключительно элементами дизайна. Вот только для кого? Для единственного обитателя станции? Для редких посетителей? Избыточно и нерационально. Но РАКС — это РАКС. Их логика далеко не всегда понятна. И если уж совсем честно, чаще непонятна. Твен приблизился к станции на расстояние в полкилометра, после чего полностью погасил скорость. Стандартный жест вежливости для стыковки со станциями, оборудованными причальным лучом. Несколько причальных шлюзов шли по экватору станции. Еще один размещался на обращенном от планеты конце Волчка. Станция повела Твен к удаленному от планеты шлюзу. Первая вовне больше не выходила на связь. Стыковку вел компьютер станции. Марк охарактеризовал его «унылым дебилом». Но Безила поразил сам факт наличия хоть сколько-нибудь разумного компьютера. Ракс славились своей нелюбовью к искусственному интеллекту и во всех возможных случаях использовали простейшие вычислительные устройства. Если бы все шло по плану, если бы на орбите ласковый висел готовящийся к старту межзвездный корабль, да пусть даже он уже отправился бы в полет, Бэзил сейчас был бы на седьмом небе от счастья. Для ученого столь узкого и, честно признаться, академического профиля оказаться за сотни световых лет от Земли, собственными глазами увидеть предметы исследований, лично запустить несколько зондов, а может быть, о, это было почти нереальным, но вдруг даже вступить на одну из обитаемых планет счастье редкое, почти немыслимое. Безил даже надеялся, что они станут свидетелями успешного перелета Неворского корабля к соседней звезде, после чего им, вопреки скепсису Мейли, выпадет счастье осуществить контакт с новыми братьями по разуму. Ну а почему бы и нет? Они ведь представляют несколько цивилизаций соглашения. Должно же иногда и чиновникам проявлять здравый смысл. Но теперь все полетело в тартарары. Его любимые, дорогие неворцы, вытащили откуда-то космический флот. Точнее, два флота. И принялись лупцевать друг друга. Что могло к этому привести? Старт звездолета? Ну да. Приборы уже не фиксировали его в системе. Может быть, ВАРП, как это частенько бывает, породил пространственную интерференцию, погубил какие-то корабли или станции, а обе стороны приняли эту катастрофу за нападение? «Нет! Нет и еще раз нет!» — Безил покачал головой. «Неврцы не сорвались бы в дикость, даже если бы астероиды принялись сыпаться им на головы. Они бы стали помогать друг другу. Они показали бы такой пример дружбы и взаимовыручки, который потряс бы всю галактику». Безил верил в цивилизацию Невора, и вера его была основана на знаниях. К удивлению, как Безила, так и остальных ученых — Их пригласили в шлюзовой отсек сразу после стыковки. Видимо, командир хотел продемонстрировать первой вовне, что экспедиция носит мирный, научный характер. От экипажа в шлюзе был лишь старший помощник, дружелюбный молодой Матиас Хофмайстер. Зато ученых позвали всех. И третью вовне, что вполне понятно, и Безила Смейли, и Уолра. Они собрались в шлюзовом, ожидая, пока станция, закончив цикл стыковки и фиксации Твена, синхронизирует гравитационные векторы и откроет проход. Уоллр, несмотря на нелепость и немыслимость сложившейся ситуации, казался столь же добродушным и оптимистичным, как и всегда. Ксения была задумчивой и даже казалась растерянной. Матис собран и подтянут, как и положено профессиональному космонавту, перед гражданскими. А вот Мэйли была встревожена, сильно встревожена. «Все разъяснится», — негромко сказал ей Бейзел. «Я уверен, это какая-то нелепая случайность, вероятно, связанная со стартом звездолета». «Вы же сами не верите в это, Бейзел», — так же тихо ответила Мэйли. «А что еще могло случиться? Мы же видим, это их корабли, это не внешнее вторжение». Мэйли внимательно посмотрела на Бейзела. «Вы лучший специалист по невору», — сказала она спокойно, констатируя факт. «Я это знаю. В этой очень узкой области вы знаете все. Но я еще более узкий специалист». «По кисам!» — кивнул Безил. «Да. Возможно, это ускользнуло от вас. Но еще до начала контактов цивилизации кис рассматривала различные сценарии. Одним из них, достаточно популярным, было завоевание. Желанное». — сказал Бейзил. — Конечно же, я знаю, Мэйли. Но это лай не на то дерево. Это было в давние времена. И даже в ту пору кисы отказались от агрессивных планов. — Далекое прошлое отбрасывает длинные тени, — сказала Мэйли. Вздохнула. — Но давайте не будем строить догадок. Первая вовне ведет постоянное наблюдение за системой. Мы сейчас все узнаем. Уоллор сделал к ним шаг, и заговорщицким шепотом произнес. «Простите, что я невольно подслушал. Тонкий слух — наша беда. Я лишь хочу сказать, что, надеюсь, вы правы». «Кто именно прав?» — спросил Безил. «Я или Мейли?» «Да не важно, миролюбиво ответил Уоллр. «Кто угодно». Пусть это будет внезапно проснувшаяся древняя вражда или катастрофа при старте корабля. Вокруг переходного люка, широкого, в него бы свободно проехал автомобиль, засветилась зеленая полоса. Синхронизация гравитации, самая сложная часть стыковки была завершена. С тихим мелодичным звуком створки люка разъехались в стороны. За люком открылся белый, ярко освещенный отсек переходного тамбура. От стен, еще недавно открытых вакууму, шел легкий пар, конденсирующиеся влаги. Дальше был открытый люк станции, и в нем стояла киса. На несколько секунд Безил абсолютно уверился в том, что аборигены Невро каким-то образом обнаружили и захватили станцию РАКС, и происходящее сейчас в системе побоище – следствие этого. К примеру, люди и кисы сцепились в битве за главный приз – технологии цивилизации пятого уровня. Но в следующий миг Ксения двинулась навстречу кисе. Киса – навстречу третьей вовне. И Безил понял, что происходит. Конечно же, Ракс должны были выбрать какое-то тело для своего эмиссара на станции. По какой-то причине они предпочли филиноидов человеческому облику. Это лишь оболочка. Какие Ракс на самом деле, не знает никто. И насколько тело Кисы копирует тело аборигенов-филиноидов, тоже неизвестно. Быть может, сходство лишь внешнее, а внутри совершенно иные органы – или биомашины. Однако сходство с виденными много раз видеозаписями было потрясающим. И внешне, и в движениях первая вовне ничем не отличалось от самки кис. Высокая, с человеческий рост, прямоходящая, покрытая короткой светло-коричневой шорсткой с совершенно кошачьим лицом. Назвать его мордой было невозможно даже в мыслях. Наблюдатель Ракс носила короткую юбку из разноцветных полос ткани, не сшитых вместе, а словно бы прилипающих, примагничивающихся друг к другу, и открытые сандалии. Другой одежды на ней не было, и Безил со смущением поймал себя на том, что пялится на два ряда сосков, идущих по груди кисы. «Первая вовне», — сказала Ксения, останавливаясь перед кисой. «Ракс приветствует Ракс». Киса окинула взглядом людей и чужих, потом посмотрела на Ксению. Это был долгий, пронзительный взгляд, словно она искала в человеческих чертах что-то незаметное, тайное, видимое лишь ей. А может быть и впрямь искала и нашла. Третья вовне, мягко сказала киса. Ракс приветствует Ракс. Бэзил порадовался, что первая вовне выбрала общий земной, Базирующиеся на его родном английском, они стала говорить на аудио Ксена. С общим языком соглашения Бэзил ладил не слишком хорошо. Ты получила ответ? Спросила Ксения. Еще нет. Цикл только начинался, непонятно ответила первая вовне. Коснулась плеча Ксении приветственным жестом, после чего повернулась к Матиусу. Приветствую вас, командир. Приветствую, Ракс! Первую вовне! Матиас кивнул. «Но я не командир. Я старший помощник. Матиас хофмайстер флот человечества. Как должен мне обращаться к вам?» «Первая вовне», — киса пожала плечами. «Или просто прима, приглашая всех на станцию Ракс. Гарантирую уют, безопасность и свободу передвижения». «Можем ли мы чем-то порадовать уважаемую первую вовне?» — любезно спросил Матиас. Темные глаза Ракс блеснули. «Можете. Мне хотелось бы понять, что же вообще происходит. Давайте попробуем разобраться», — согласился Матиас. «Мы тоже в растерянности, уважаемый наблюдатель». «Следуйте за мной», — сказала Прима, поворачиваясь и беря Ксению за руку. Тут же приостановилась и обернулась, снова посмотрев на Старпома. «Да, я должна представить вам другого своего гостя». На станции находится уважаемый представитель высокочтимых Фиол. Явно дожидавшийся этих слов, в проеме люка появился широкоплечий гуманоид. Безил невольно вздрогнул и опустил взгляд. Из всех чужих видов, участвующих в соглашении, Фиол были едва ли не самыми дружелюбными, щедрыми и открытыми к общению. Именно они осуществили первый контакт со звездолетом Земли. Именно они передали человечеству приветственный дар, целую библиотеку научных знаний и технологий, позволившую людям за полвека во многом догнать более развитые виды. В дальнейшем все остальные члены Соглашения, Иракс, Ракс, и Аурон, и Хал, и Хал-3, знаниями торговали. Увы, ирония судьбы была в том, что Фиол были и самыми неприятными с точки зрения человека. «Мы приветствуем друзей по Соглашению» произнес гуманоид, приближаясь. «Мы заинтригованы и встревожены вашим неожиданным визитом». Собравшись с духом, Безил посмотрел на Фиол. Это была мужская особь, рослая и крепкая, одетая в форму корпуса ученых Фиол. Черты лица слегка грубоваты, даже немного карикатурны, как у персонажей мультфильма, но в целом симпатичные и близки к человеческим. Коричневый с красноватым оттенком цвет кожи встречался и у людей. Особенно живущих в колониях. Единственным, но разительным отличием от землян был третий глаз посреди лба. Маленький и не мигающий. Даже он, как ни странно, не выглядел пугающим, наверное, потому что смотрелся совершенно чужеродным. Проблема была лишь в том, что этот глаз не принадлежал этому телу. Из черепа гуманоида выглядывал симбионт, мозговой червь, неотъемлемая часть личности, каждого взрослого фиол. — Мы не знали о том, что высокочтимые фиол отправили своего представителя на станцию, — сказал Матиас. Он обменялся рукопожатием с фиол. Гуманоид совсем по-человечески пожал плечами. Информация была направлена всем участникам соглашения в установленном порядке. Могу ответно сообщить, что мы с первой вовне не ожидали прибытия столь большой авторитетной делегации. «Прав ли я, что здесь присутствует госпожа Мэйли, лучший в галактике специалист по кошачьим?» Бэзил удивленно посмотрел на китаянку. «Конечно, Мэйли известно, но он не подозревал, что настолько. Похоже, этого не подозревала и Мейли. Простите, ваши слова слишком лестны для меня, господин. Она сделала едва заметную паузу. 206. шесть — ответил Фиол, выделяя краткую часть своего цифрового имени, используемую для общения в узком кругу. Он, ожидающе посмотрел на Мейли. — госпожа Мейли. Лучшую часть меня, с которой вы так мило общались на симпозиуме Ваел-Мари, зовут Толла. Третий глаз во лбу подтверждающе мигнул. — Ваел-Мари? — переспросила Мэйли. «Межвидовая научная станция в вашем пространстве?» «Да. Три года назад вы выступили с докладом о природных корнях агрессивности филиноидов на симпозиуме по биологическому детерминизму психологических отличий разумных видов». Мейли молчала. «Игры с добычей, как проклятие филиноидов», — с надеждой произнес Фиол. «Очень поэтично и убедительно, хотя и резко». «Я не была на симпозиуме в Аэлмаре», — ответила Мэйли. «Я подавала заявку, но тема моего доклада, довольство малым самоограничение как мотивационная доминанта филиноидов, была отвергнута как малоинтересная». Она помедлила мгновение. «Мы не встречались с вами, высокочтимый 206-5, и с вашей лучшей частью Толлой тоже». Безил заметил, как вздрогнула Ксения и уставилась на первую вовне. По лицу кисы прошла болезненная гримаса. «Прошу всех немедленно пройти в конференц-зал», — сказала первая вовне. «Также прошу присоединиться командира Горчакова. Проблема, перед которой мы оказались, слишком глобальна и требует общего собрания». Дружба была огромным кораблем как по меркам Невора, так и по стандартам соглашения. Конечно же, основной причиной этого было техническое несовершенство. Ученые невро пока не придумали ничего эффективнее термоядерного реактора в качестве источника энергии и реактивного принципа в качестве движущей силы. Реактор питал варп-привод и нагревал рабочее тело для передвижения в обычном пространстве. Баки с жидким водородом и занимали большую часть корабля. А еще были системы жизнеобеспечения, три челнока для исследования планет, солидный склад запасных частей и материалов для ремонта. Все это оставляло для экипажа не слишком-то много места. 14 человек и 14 кис жили в трех разнесенных друг от друга кубриках. Два больших на 13 членов экипажа и один маленький для двух капитанов от людей и кис. Анги знала, что на стадии проектирования планировались и роскошные каюты на двоих, и один огромный кубрик на всю команду. Каюты были отвергнуты по соображениям экономии места и массы. Единственный кубрик по требованиям безопасности. Корабль должен был способен завершить полет даже в случае гибели половины экипажа. Наверное, Анги была единственным человеком на борту, который радовался отсутствию индивидуальных кают. Ведь в этом случае почти все люди разместились бы попарно с братьями или сестрами. Кроме нее в экипаже был лишь один человек без пары — геолог Казвар, пожилой и всеми уважаемый специалист, изучивший все крупные космические тела в системе. Его брата подвело здоровье. Год назад врачи сняли его разрешение на экспедицию. Анги знала, что Казвар долго обсуждал с братом, лететь ли ему одному, и в итоге они приняли нелегкое решение разделиться. То, что Анге родилась одиночкой, знали все. Экипаж был слишком образованным и подготовленным, чтобы хоть как-то проявлять свою неприязнь. Скорее ей сочувствовали, по крайней мере, прилюдно. Но она знала, что где-то в глубине души у каждого нормального человека живет брезгливое неприятие одиночек. В старину так относились к любому увечному, слепому, парализованному, умственно неполноценному. Сейчас эти времена прошли, Недаром философы называли нынешнюю эпоху Серебряным веком, сравнивая мирное и благополучное существование с древним эквивалентом денег. Анги не угрожали ни смерть, ни преследование, ни дискриминация. Порой, наверное, к ней даже относились снисходительнее, чем она того заслуживала. Может быть, и в экипаж она попала не только стараниями Криди, но и как символ терпимости и доброты человеческого общества но ей не хотелось сочувствия, ей не хотелось преимуществ. Анге мечтала быть как все и знала, с самого раннего детства знала, что это невозможно. С детских игр в песочнице, с рано или поздно произнесенного вопроса «А где твоя сестра?» Несколько раз она не выдерживала и врала, говорила, что сестра болеет, что она дома, или что сестра погибла, и теперь Анге одна но рано или поздно правда раскрывалась и становилась еще хуже. В конце концов она привыкла отвечать «Я родилась одна». Смирилась. Но как же все-таки хорошо, что каюты общие, что в них перемешаны люди и кисы, что в их кубрике живет всего две пары, а остальные люди предпочли разделиться. И как хорошо, что рядом Криди. На корабле никто не знал, что она заключила смешной, платонический, ритуальный брак с котом, что она теперь тражена, что у нее есть жена по мужу, чью руку она сжимала в момент соития, глядя то в глаза Криди, то в глаза Линги. А ведь в чем-то это было похоже на то, как если бы она имела сестру. Ее дружбу с котом, слишком тесную даже по меркам Невора, Конечно же, заметили. И, похоже, сочли проявлением одиночества. Она даже не сразу поняла, что люди, общаясь с ней, теперь чувствуют не только и не столько неприятие, сколько виноватость, смущение. Будто устыдились прежних, пусть и затаённых чувств, выбросивших Анги из нормального человеческого общения. Ее звали в любую компанию, собравшуюся по любому случаю. С ней заговаривали по каждому удобному поводу. Капитан от людей в вечернем обращении к экипажу похвалил техников и особенно выделил Анги. Как ни странно, ей это понравилось. Может быть, это не Линги стала ее сестрой. Может быть, Криди стал ей братом. Пусть не единоутробным и уж тем более не близнецом, но разделенные физиологией и неспособные к сексу, они действительно сблизились духовно. Криди разбудил ее среди ночи. Половина их кубрика спала, половина бодрствовала на постах корабля. В полумраке ночного освещения кубрик казался безлюдным, только привычно шумела вентиляция и помаргивал зеленый индикатор над дверью. Криди раздернул шторку между их кроватями, присел на край постели. Разбудил ласковыми касаниями лица. Анги проснулась и на миг представила себе немыслимое. «Кот?» хочет предложить ей заняться сексом. «Тражена!» — прошептал Криди. «Осталось 15 секунд!» «Каких секунд? Да чего осталось?» Анги присела в кровати. «Мы преодолеем половину пути до цели!» Глаза Криди озорно блеснули, когда он протянул Анги открытую фляжку. «Нектар сласковый! Лучший напиток на свете и для кис, и для людей!» Анги взяла фляжку, поднесла к губам. Но Криди мягко остановил ее руку. — Еще рано. — Пять. Четыре. Три. Два. пи! Ангис сделала глоток. Сладкая пряная жидкость обожгла рот. Напиток был крепким, но действительно потрясающе вкусным. Криди забрал у нее фляжку и тоже сделал глоток. Подмигнул и сказал. — Остальное, когда долетим. «А теперь спи!» Он нырнул на свою койку и задернул шторку. «Криди!» — тихо сказала Анге. «Слушаю тебя!» «Как мне повезло тебя встретить!» «И мне повезло!» — ответил Криди очень серьезно. «Нам всем повезло! Людям и кисам! Кто-то во Вселенной очень нас любит!»